8 марта. В феврале женя с Леной подбросили идею с поздравлением с 8 марта. Кто ещё поздравит всех этих женщин? К нам присоединился Женя, ещё один Женя. В записях он станет Женей Московским. Этот потрясающий человек стал неизменным участником всех остальных поездок. Дело даже не в его отзывчивости и неравнодушии. Он всегда очень точно и метко подмечает людей. Это сканер и рентген. который помогал мне находиться здесь на земле и не улетать а ещё московский Женя удивительно спокоен и всегда сохраняет равновесие